Внутри еще сохранились нежные кремовые тона, в которых были окрашены стены. Еще где-то в холле висели в рамках фотографии, известных когда-то людей. В этот дом сталкеры не любили ходить. Не только здание, но и сам район считался гиблым, ведь недалеко была территория Кремля, но сейчас надо было срочно найти убежище. Запах такого количества крови привлечет ни одного стигмата, и не двух. И лучшим местом, чтобы укрыться от них, был облюбован ветчуками дом-композиторов. Они торопливо поднимались по лестнице вверх, спеша занять поскорее помещение повыше и забаррикадироваться в нем. Странник постоянно обгонял Сергея, поскольку он двигался целенаправленно, не отвлекаясь ни на что другое. Сергею же приходилось постоянно всматриваться в темноту. В дверные проемы. На предстоящий лестничный марш. Не затаился ли что? Не прячется ли какая-нибудь тварь? Похоже, что в доме никто не решался селиться. Обилие гнезд вечух на крыше, о которых рассказывали ветераны-сталкеры, отпугило других мутантов. Вскоре они нашли довольно просторное помещение, небольшими рядами кресел. Что-то массивное и черное, стоящее ближе к большому окну, первым делом заставило Маломайского скинуть автомат, навевая мысль о неком существе. Однако, к его изумлению, это был самый настоящий рояль. Сталкер быстро закрыл двойную дверь и стал двигать один ряд кресел, благо к полу они не были прикреплены, чтобы забаррикадировать вход. Странник без лишних слов понял намерен товарища и кинулся помогать. За первым рядом кресел последовал второй. Когда дело было сделано, Сергей подошел к роялю и присел на клавиатуру, чтобы отдышаться. Он не заметил, что крышка открыта, и воздух сотряс жуткий аккорд самой нижней октавы. Маломайский вскочил и отпрыгнул от музыкального инструмента. «Мать твою! Всех соседей разбудим!» – проворчал он, когда мгновение испуга прошло. Странник подошел к роялю и стал с любопытством его разглядывать. Тем временем Сергей осмотрелся. В стороне на полу валялись два стула. Он двинулся к одному из них. Под ногами хрустела сухая листва, занесенная за долгие годы выбитое окно ветром. Взял стул, поставил его у рояля и развернул на большой черной и пыльной крышке карту поверхности. — Слушай, Страныч, у сталкерских групп иногда заначка на поверхности имеется. — Что? Странник тоже взял стул и уселся прямо за клавиши. — Ну короче, отряды сталкеров иногда ищут на поверхности сохранившиеся машины. Желательно большие, типа грузовиков, мусоровозов, пожарных машин. Бывают и броневики даже, понимаешь? Нет. Странник мотнул головой. Ну черт тебя машины на колесах. Они их в порядок приводят, чинят, на ход ставят, чтобы если что, можно было за рулем, да с ветерком, понимаешь? А в метро такую штуковину не затащишь. Не во всяких наземных вестибюлях станции можно поставить. Вот и прячешься они где-нибудь в укромном месте города. Но я сталкер-одиночка, вольный, я не имею права пользоваться их машинами, но по солидарности братства сталкеров я могу там, например, спрятаться и передневать, особенно если это броневик. А сесть и поехать нельзя, надо сначала с кланом хозяев машины договориться. В цене сойтись, а уж потом, иначе попадут они в переделку, понадеются на свою машину, а ее какой-нибудь нехороший уволок, и погибнуть могут из-за этого все. Ну, у нас ведь особый случай, верно? Я не понял. Все равно. Развел руками странник. Ну и мутант. Проворчал Сергей. Короче, у меня на карте большинство стоянок этих машин отмечено. За что отдельное спасибо Казимиру и его авторитету среди Сталкеров. Маломайский включил фонарь и стал внимательно изучать карту. Так, та так, где мы? Кремль. Мы северней. Он ткнул перепачканным чужой кровью пальцем в карту и стал вести им по улицам, чьи названия больше не служили почтовыми ориентирами живого города людей. Названия их остались только для того, чтобы мизерная часть оставшейся на земле человечества, что именуя себя сталкерами, могли четко знать точки привязки к чужой и враждебной местности. Так, вот улица Тверская, вот станция Тверская, это уже Фатерлянд. Но мы до нее еще не дошли. А мы... Вот. Вот газетный переулок. А вот и наш милый домик. Ну и что тут у нас поблизости? Да... До ближайшей стоянки почти километр. Архитектурный институт. Ого! А зато там стоит бронетранспортер. Если, конечно, кто-то на нем не уехал. Вот бы туда добраться. Черт, Но мы кровью воняем. Как хреновы доноры, а? Сейчас бы хоть горсть хлорки... Подерзвести, развести да обмазаться, запах перебить. Странник, казалось, совсем его не слушал. Он осторожно положил свои длинные тонкие пальцы на клавиши и стал в произвольном порядке их нажимать. Получилось что-то мрачное и психоделическое, чего в желудке начал появляться ледяной ком. Сергей ударил Странника ладонью по плечу. «Ты совсем рехнулся!» – зашипел на своего попутчика. Хочешь, чтобы все самые симпатичные жители Москвы сюда сбежались и просили нас бис исполнить? Как? Прекрати бренчать, я сказал. Вечух разбудишь. А что это было? Странник поднялся со стула и стал махать вокруг руками. Вот это звук. Это музыка, балбес. Музыка, попутчик улыбнулся. Это красиво. Ты себе льстишь, то, что ты сыграл красиво. Ты не понял, Сергей. Сама возможность, когда внутри тебя есть, то, что беспокоит тебя, чувство, сказать не можешь, но издаешь звук, наполняешь воздух чувствами. И в тебе нет места страху или злоби уже. Музыка. Это красиво. Вам надо было делать больше музыка. И меньше оружия. Нажимать надо сюда. Он показал на клавиши. А не на то. И он ткнул пальцем в пусковой крючок автомата. Ну я же сказал, что ты хиппи. Сергей усмехнулся и свернул карту. Затем подошел к окну и уселся на подоконник. Странник тем временем поднял крышку рояля и стал рассматривать его внутренности. Сергей посмотрел на него и думал о том, что то сказал. Он вдруг почувствовал какую-то трогательную теплоту к этому существу. Альтернативный вид человека, а ведь он прав. Видимо, он нес в своих мыслях только то, что не хватало в свое время человеку, да и сейчас не хватает. Конечно, и люди зачастую понимали такую простую истину, что искусство важнее войны, но ведь иногда не приходится выбирать. Когда есть враг, не придуманный тобой, а самодостаточный в своих желаниях поработить и уничтожить как те фашисты или этот мост, то нельзя никак быть пацифистом. Нельзя взрывать топор войны. Да все наше выживание в борьбе и происходит. А для музыки времени остается в таком случае совсем мало. Но если бы каждый день человек думал как странник, то и борьбы такой, видимо, не предвиделось. Людям надо было пройти чистилище, чтобы из него вышла эта новая формация вида, которую представлял этот странник. И теперь он чистый в своих помыслах. Искренний, добрый, почти святой. Если бы так отвратительно не жрал кошек. А люди. Люди всегда носили в себе мост. Вернее, тот конгломерат темного, который породил все мерзкое существо. И сейчас люди такие. Даже я. Самый гуманный сталкер в нашем подземном мире, который охотится только за книгами. Я ведь никогда не брошу свой автомат. Я всегда буду менять книги на патроны. Вся наша жизнь подземная – это борьба за патроны, когда стараешься заработать их побольше, а патроны нужны, чтобы убивать. А как иначе, когда кругом мутанты? Правда если бы не мы и наше оружие, если бы не мы и наша война, если бы мы больше занимались музыкой, то и мутантов не было бы. Утопия. Мы считаем утопию невозможной, но сделали возможной антиутопию. Постапокалипсис, ад. Маломайский вздохнул и посмотрел за окна вниз, и ужас сковал его тело и разум, холодные, ледяной коркой от того, что он увидел в свете убывающей луны. Все эти мысли о прекрасном сразу превратились в тлен, и осталось лишь презрение к ним, а все сознание заполнили только мысли об оружии, если бы, если бы побольше сейчас патронов, сотни гранат, крупнокалиберный пулемет, атомную бомбу, все вместе здесь и сейчас, Если бы все это было, он в ужасе шатнулся от окна и, развернувшись, уставился на странника. Тот пристально смотрел на сталкера: Что? Что, Сергей? Все, все, странник, нам конец. Прохрипел Маломайский, предательски дрожащим и осипшим голосом.